Он быстро прокрутил в голове еще один вариант. Предложение Кислого, которое на прощание с хитрым прищером порекомендовал ему услуги своей жены. В узком кругу посвященных людей они говорили как о гениальном копировальщике живописи. Ходили слухи, что ее работы не так уж и редко выставлялись в частных и государственных собраниях, и отличить их от подлинника не может ни одна экспертиза.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 Думать было некогда, и директор Музея изящных искусств поспешил в ближайшую антикварную лавку.